Я еще прекрасно помню, как она в первый раз сидела здесь и казалась такой же безобидной и ни на что не способной, как и ты сейчас. «Люси хорошая», — сказал Роберт. «Она мне нравится». Из-за того, что он был привидением, то ему, возможно, казалось, что это было вчера, когда он в последний раз видел Люси. «Люси украла хронограф? ну почему? А я откуда знаю?» «Шизоидальные нарушение личности, возможно, прорычал доктор Уайт. Возможно, это наследие семьи. Монтрозы всей истеричные бабы. А Люси, кроме того, обладала достаточной толикой криминальной энергии». «Доктор Уайт», — укоризненно сказала мисс Дженкинс, — «но это же неправда». «Разве вы не должны держать язык за зубами?» — спросил доктор Уайт. «Но ведь если Люси украла хронограф, то как же он может быть здесь?» — спросила я. «Да». «Как же могло случиться?» — доктор Уайт снят жгут с моей руки. «Потому что бы второй. Ты, хитроумная!» «Когда была твоя последняя прививка от столбняка?» «Не знаю. А что, существует несколько хронографов?» «Нет, только эти два», — сказал доктор Уайт. «От оспыта наверняка не привито». Он проверяющий похлопал по моему плечу. «Какие-нибудь хронические заболевания? Аллергии?» «Нет. Против чуму у меня тоже нет прививки. Или против холеры, или блаттеры». Я подумала о Джеймсе. «А можно ли вообще делать прививку против блаттеры?» «Один мой друг, я думаю, умер от нее». «Я думаю, что это едва ли», — сказал доктор Уайт. «Блаттера — это просто другое название оспы, а от нее уже давным-давно никто не умирал». «Ну, мой друг уже и есть давно мертв». «А я думала, что Блаттера другое название Кори», — сказала миссис Дженкинс. «А я думал, что мы договорились, что вы будете держать язык за зубами». Миссис Дженкинс промолчала. «Почему вы, собственно, так неприветливы ко всем?» — спросила я. «Ау-а!» «Это же был всего лишь маленький укол», — сказала доктор Уайт. «А что это было?» «Лучше тебе не знать, поверь мне». Я вздохнула. Маленькое привидение по имени Роберт тоже вздохнуло. «Он всегда такой?» – спросила я его.